Глава 23. Черная бандерилья. Ранним утром, борясь с ощущением пристального внимания к своей персоне, Евклид снова открыл дневник. Надо вести себя как обычно, ни в чем не вызывать подозрений, спокойно полежать и подумать, что теперь делать, взять паузу без всякой спешки. Глаза его бегали по страницам дневника, но мозг отказывался усваивать какую-либо информацию лишь однажды зацепившись за текст на случайной странице «Как убить сатана?» – гласил яркий заголовок. Для начала следует разделять сатанов за куполом и законтрактованных сатанов внутри него. В убийстве сатанов за куполом мы имеем достаточный опыт, чтобы утверждать, что воздействия исключительно на тело чудовища недостаточно. Необходимо либо убивать их магическим оружием, читай созданным исключительно магией, либо наделять обычное оружие специальными метками и чарами. Итак, с помощью магического или зачарованного оружия сатанов можно убить ровно так же, как и любых других существ. То есть разрезать на мелкие части, размер частей зависит индивидуально от каждого вида, сжечь, заморозить и разбить и так далее. Огнестрельное оружие подходит для подобных целей равно, как и холодное. Однако в условиях школы его тяжело обслуживать. Так как у сатанов нет традиционных внутренних органов или есть лишь их биологические имитации, то смерть, то есть полное уничтожение сущности, происходит только в одном случае. Если энергии, необходимой для продолжения жизнедеятельности тела, недостаточно для восстановления этого тела. То есть если в чудовище выстрелить лишь раз, это только слегка уменьшит уровень его жизненной силы, но тысяча выстрелов уже способна прервать его существование. В связи с этим применение холодного оружия, способного разделять на части, а также огня и других магических заклятий, выглядят наиболее эффективными инструментами в убийстве существ любого типа. «Для законтрактованных сатанов у нас нет достаточного количества данных, однако полагаю, что на них могут действовать те же самые принципы». «Хозяин!» — гулкий голос суетящегося раздался в голове Евклида. «Привет, Тимофей. Ты редко беспокоишь меня первым. Что случилось?» «Я говорил с Ричардом, сатаном Гуо». Они идут приручать диких сатанов. Это интересное и полезное зрелище. Рекомендую посмотреть. Не могу отказать. Действительно звучит увлекательно. Встречаемся у выхода из номера. Несмотря на то, что по словам Павла ему ничего не угрожало, Евклид упрямо поддерживал привычку выходить из номера в сопровождении синеволосого телохранителя. Да и воспоминания о големе, изрядно подпортившем боярский крест, тоже давали о себе знать. «Что, тоже пришли посмотреть?» — поприветствовал их глава школьного совета, махнув рукой издали. «Рад видеть тебя, Евклид!» Евклида покоробило это «рад видеть», явно отсылающая к их вчерашней встрече с Майей. После вчерашнего Евклид стал испытывать Го некоторое раздражение. Кроме них на поле присутствовала Рикка, сидящая на стульчике, закутавшаяся в теплое осеннее пальто, а также несколько воидов, которые смогли взять отгул ради такого зрелища. Сразу следом за молодым человеком к футбольному полю подтянулись ужик с санкой. Они должны были отвечать за здоровье всех вокруг, в случае если что-то пойдет не так. Ящера вынесли на стадион двое охранников. Клетка, в которой он сидел, была ржавая, старая, со множеством нацарапанных надписей, и снова на ней были только наклейки с печатями, учетная маркировка школы. Го, тем временем одетый в тренировочный костюм, разминался и параллельно что-то обсуждал с Ричардом. Эта клетка необычная, она полностью подавляет любую магию. Находка из-за купола, неожиданно разговорилась Рикка. Как нам удалось выяснить, такие использовали несколько сотен лет тому назад. А конкретно эта клетка могла принадлежать некоему Томасу Т., великому инквизитору древности. Кстати, ходят легенды, что Томас Т. все еще жив мальчики. Так вот, согласно историческим сведениям, в этой клетке доживала последние дни не одна сотня женщин, обвиненных в колдовстве. Справедливо и не очень. Они томились в ней, не в силах воспользоваться магией и спастись, а выпускали их наружу только в одном направлении, на костер. Сейчас Гуа будет объезжать сатана. Очень люблю наблюдать за этим процессом. Все дела разгребаю ради него. А заодно помогаю сделать так, чтобы в процессе никого не задело. Гала держит защитный барьер вокруг места спарринга. Объезд — это целый ритуал. В нашей школе стараются проводить его по старому канону. Видите по краям поля эти колышки? Каждый колышек делает нашего дрессировщика сильнее, а наше, пока еще дикое животное, слабее. Не сильно, но работать в таких условиях чуть более комфортно. Также сейчас загорится небольшой костерок. Вон, видите, он символизирует старые устои, при которых нам с вами, ребятки, жарится бы на нем. Однако в новом мире мы, как видите, живы-здоровы и готовы усмирять чудовищ. — А в чем конечная цель мероприятия? — спросил Евклид. Превратить эту дикую тварь в полезное и готовое к использованию домашнее животное, конечно. Что же еще? Этот вот совсем одичалый. Как с таким контракт подписывать? Он же ручку держать не умеет. Важно дать понять ему, что мы сильнее, но при этом не враги ему. Начать диалог. Он понимает человеческую речь? Сатаны все прекрасно понимают. Вот в библиотеке у тебя есть помощник, верно? Он на сотню порядков ниже в пищевой цепочке, чем вот этот зеленый крокодил. Однако даже он хорошо тебя понимает. Даже порой умудряется добиваться своих целей. А уж эта тварь все отлично осознает. Только слушать и сотрудничать не хочет. Думает, наверное, что ее случайно скрутили всей толпой, и теперь пришло время отыграться. Сатаны вообще не любят признавать поражение, да, Синеволосый? Не могу ответить. Я редко проигрываю отмахнулся Тимофей. «Так я и думала», — хохотнула Рика. «Гуа должен победить его в честном бою один на один. А потом еще раз и еще. Когда могущество и способности приручаемого Сатана станут понятны, Гуа вытащит колышки и сразится с ним в полную силу. Сатан признает, что слабее, и сразу захочет узнать, что ему делать, чтобы вырасти. Тут мы и подсунем ему контракт и предложение о работе». Тимофей, все забываю спросить, это здесь ты убил двух человек для Павла? Какие сатаны были с ними законтрактованы? Да, хозяин. Сьен и Чинино, которые приглядывают за реликвии. Хоть они и выглядят важными и самонадеянными, пока никак не проявили себя в бою. Даже в спаррингах не участвовали. Привыкают пока, срабатываются. Началось! Рикка от волнения вскочила со стула. Мангуст тоже с интересом наблюдал за действом и ерзал. Паукообразный сатан Ричард достал из специального чехла три коротких разноцветных копья зазубренными на конце и одно черное, после чего пошел по направлению к клетке. Взмахом руки Гуа распахнул клетку, и ящероподобный, озираясь по сторонам, начал выползать наружу. «Эй, сатан!» — крикнул человек в сторону зверя. «Меня зовут Гуа!» «Я глава школьного совета этой школы!» Ящер остановился и взглянул на него. «Мы поймали тебя, теперь ты находишься внутри территории, которая называется Пояс Апостола. Мы хотим, чтобы ты сотрудничал с нами. Это мой сатан Ричард Четырехрукий. Так же, как и ты, когда-то он был сам по себе. Но теперь мы вместе, и после моей смерти Ричард станет гораздо сильнее, получив мою душу. Хватит тебе питаться падалью снаружи. Время работать и учиться вместе. Мы выбрали тебя и покажем, на что способны. Ящер молчал. Он припал к земле, четыре длинных хвоста и загнулись. Смотри на эти копья, дикий сатан. Это бандерильи. Копья, которые использовались в жестоком развлечении людей в том мире, который ты и подобные тебе уничтожили. Их втыкали в быков, больших рогатых животных, на потеху публики. Сегодня я буду втыкать их в тебя, а ты в меня и моего сатана. «За каждое цветное копье начисляется одно очко, за черное — два очка. Если выиграешь, отпустим тебя наружу. Ты же считаешь себя таким сильным, да? Давай так, проиграешь, останешься здесь, и будешь служить нам, пока не поймешь, что это для твоего же блага. Готов?» «Двое на одного, значит!» — неожиданно прорычал ящер. «Ого, она все-таки разговаривает!» — подивился Евклид. «Я же говорила!» похлопала в ладоши Рикка. Несмотря на возраст, повадки у нее были девчачьи. Ричард воткнул Бандерильи в землю, в один ряд, и вернулся к Гуа. «Мы единое целое, дуэт! Со временем и у тебя будет свой хозяин!» «Мне не нужны хозяева! Я сам хозяин!» Ящер рванулся вперед с такой силой, что от его когтистых лап на поле остались ямки. Его хвосты удлинились, пытаясь перехватить копья, но паутина, вытянувшаяся из рук Ричарда, достала их раньше. Через пару мгновений все четыре копья оказались у дуэта. Ящероподобный ничуть не смутился. Разинув зубастую пасть, он на полном ходу рванулся к ним. «Лобовая атака? Плохо!» Го сделал несколько простых движений, и из-под брюха зеленого сатана раздался громкий хлопок. Ящера подбросило, и в следующий момент его шкуру в полете пронзило первое цветное копье. 1-0! Когда он приземлился, Ричард с Гуо уже были с другой стороны арены, у клетки. Зеленый сатан помотал головой. Его щупальца засветились тусклым светом и одним движением сложились перед крокодильей мордой, образуя подобие бура. С помощью этого природного механизма он одним движением погрузился в землю. «Уйдет же!» От волнения у Евклидов вспотели ладони. «Не уйдет! Говорю же, я ограничила пространство арены. Со всех сторон. У ящерки только один выход — с арены. Принять правила игры и победить нашего паучьего генерала!» Гуо, ничуть не смутившись маневром противника, указал на точку поля, в которую Сатан воткнул второе короткое копье. Глава школьного совета закрыл глаза и уселся сверху решетки, скрестив ноги. По движению его рук было видно, как он ловит противника под землей, подталкивая зеленого в нужном направлении. «Вымаливая у недр остатки чужеродного, возврати!» Зеленая чешучатая туша вырвалась из-под земли ровно под воткнутым копьем. Теперь на нем болталось уже два разноцветных украшения. 2-0! похлопал сам себе Гуа. «Продемонстрируй свой коронный прием, великое чудовище Юдоли! Самое время! Я жду!» «Сожру тебя, тварь! Сожру!» Ящер затрясся, его кожа сначала стала ярко-алой, потом ядовито-желтой и, наконец, полностью прозрачной. Существо исчезло. «О, интересно, оно исчезло! Я не вижу его! Что он будет делать?» От волнения Рикка запрыгало. Го быстро осмотрел поле сражения, поняв, что действительно не видит противника ни глазами, ни магическими способностями. «Ричард, паучий капкан, заполняй!» — скомандовал он. — Все-таки он любит работать на публику, да, Тимофей? — Однозначно, хозяин. Ричард также принимает мысленные команды, как и я. Четырехрукий сатан плавными, но безошибочными движениями создал мутную белую сферу и дуновением направил ее к центру поля сражения. Гуо внезапно отпрыгнул в сторону, почувствовав, как рядом с его ухом щелкнули мощные челюсти противника. — Как ты узнал? Раздался низкий хриплый возглас. «Я просто считал, ящер. Ты двигаешься всегда с одинаковой скоростью. Это указывает на то, что ты ничего не смыслишь в тактике боя. Также тебе не хватает изящества и разнообразия приемов. Твоя сила хорошо проявляется только там, за куполом, среди таких же безмозглых созданий. Но в отличие от них, у тебя есть шанс стать сильнее». Сфера Ричарда взорвалась, оросив все вокруг мелкими каплями влаги, которые прямо на лету стали превращаться в тончайшие паучьи нити. Оба члена дуэта синхронно хлопнули и повернули ладони, после чего отбежали в сторону, и ни одна паутинка не прилипла к их коже и одежде. Тяжелая тень, напротив, с каждым шагом наматывала на себя все больше слоев липучей смеси. Теперь ее было отлично видно. Она двигалась все медленнее и медленнее, словно снеговик, становясь с каждым слоем крупнее и неповоротливее. «Дай бандерилью!» — скомандовал Гуа. Он провел по третьему разноцветному копью кончиками пальцев, делая его невосприимчивым к паутине, после чего покачал его в руке и, как опытный копьеметатель, резким движением отправил в цель. Копье беспрепятственно прошло сквозь все слои паутины вглубь кома. Злобный рык возвестил о том, что оно поразило цель. 3:0! Ты проиграл!» «Но давай все-таки дойдем до конца нашего маленького состязания». Паутина исчезла, вернув поле боя в первоначальное состояние. С тремя цветными копьями в теле ящер тяжело дышал. «Слышишь меня, сатан?» Го взмахнул рукой, и четыре колышка выскользнули из-под земли. «Я слышу тебя!» Эти колышки слегка уравнивали наши силы, дабы не дать мне или Ричарду умереть в том случае, если ты обладаешь особыми смертоносными секретами. «Но теперь я понимаю, на что ты способен, и готов победить тебя один на один, даже без помощи четырехрукова!» Он взял бандерилью и ловкими короткими движениями покрутил ее в воздухе. «Давай, зеленый сатан, хватит валяться! Покажи мне, на что ты действительно способен! Эти копья не могли ранить тебя так сильно, чтобы ты не мог встать! Хотя...» «Подожди, у меня идея! Лови!» Гуо метнул копье так, что оно плашмя ударило сатана по голове. «Нападай сам!» «Покажи, что ты можешь как охотник, а не как жертва!» Один из хвостов сатана обвился вокруг черной бандерильи и поднял воздух, после чего, словно жалящий сам себя скорпион, он вонзил ее в себя самого. «Я сдаюсь!» — прорычал он. «Моих способностей не хватит для того, чтобы одолеть тебя или твоего многоглазого демона!» Моя сила бесполезна против твоей тактики. Мои приемы не работают против твоей магии. Я хочу научиться, хочу стать сильнее. Правильный выбор, Сатан. Как твое имя? Элразуль. Просто Эл Разуль. Мне стыдно называть свои громкие прозвища. Я недостоин их. Добро пожаловать в пояс апостола Эл Разуль. Здесь ты сможешь обрести новую силу и заключить контракт с достойным человеком. Надень этот металлический обод на шею. С ним тебя здесь не будут бояться. Он смягчит пагубное влияние реликвии, а также не позволит тебе натворить глупостей во время адаптации. Хотя, по моему убеждению, сатаны гораздо разумнее и логичнее людей. Шоу закончилось. Толпа принялась расходиться. Рики не терпелось поболтать с новобранцем. А Евклид подошел к Гуо. «С победой, паучий генерал!» Рикка надоумила. Он рассмеялся. «Хорошее прозвище, мне нравится. Все время его забываю». «Я хочу увидеться с Тито. Как он?» «Сожалею о твоем наставнике, Евклид». Все признал и подписал. Теперь сидит готовиться к казни. День еще не назначен. Мотивы свои не объяснил. Сказал, что Эрхард однажды назвал его полным и посоветовал зайти в школьный спортзал. Это оскорбило его до глубины души, и он прикончил обидчика. Врет, конечно. Ты сам что думаешь? Есть мысли, чего его так переклинило? Евклид задумался. Нет. Пожалуй, что нет. Схожу к нему, может, удастся что-нибудь выяснить. Сходи. На входе скажи, что я позволил. Закатай рукав. Он сжал предплечье Евклида, и на нем появилась серая метка в виде паука. Твой пропуск. Пропадет, как зайдешь. Одноразовый, не обольщайся. Спасибо, Гуо. Извини за библиотеку. Брось, мы даже не встречаемся. Так, взаимная симпатия. Здесь так принято. Есть постоянные парочки, но в основном кто с кем. Сегодня одно настроение, завтра другое. В этом месте все так быстро меняется. Это ты извини, если расстроил. Евклид двинулся в сторону школы, а Гуо остался принять еще несколько поздравлений. Тимофей кивнул Ричарду, и тот в ответ сложил вместе ладони всех четырех рук в знак благодарности. Тюремные камеры находились в подвальном отделении. Охранялись они войдами и большую часть времени пустовали. Но в этот день там сидело сразу двое узников. Охранник провел рукой, и паук на коже молодого человека исчез. Проход был свободен. С Гольмом говорить не хотелось, и Евклид, не глядя на него, прошествовал сразу в угловую камеру своего наставника. «Оставьте нас наедине, пожалуйста», — попросил Евклид охранника. «Тимофей, останься на входе, я позову, если понадобишься». «Знакомый, знакомый голос!» С жизнерадостным лицом к решетке подошел Тито. Его маленькие глазки ярко светились, и вообще он не подавал абсолютно никаких признаков расстройства своим положением. «Как дела, мой любимый ученик? Осваиваешься потихоньку?» Освоился Тито. Зак готовится к чаепитию.